325. Долго ли надо ждать до конца? И пока не настанет конец, то есть не придёт час прихода, качество ожидания должно оставаться высоким. Только высокий ученик владеет качеством ожидания. Остальные вплетают в него узоры самости недомысли. Они очень хотят прийти на готовенькой и пожать плоды семян, которых не сеяли. Нельзя увлекать будущим людей, не утвердившихся в учении, они не выдержат испытание и обрушится на тех, кто остаётся верен ему. Лучше совсем не ждать, чем ждать для себя, или ожидая утратить надежду и веру. Не слушайте не знающих будущего, они ничего не знают. Все людские и измышленные суждения, как туман над рекою перед восходом, Они реальны постольку, поскольку есть туман. Из-за него ничего не видно. Но взойдёт солнце и рассеются волны тумана, застилающие поле видимости. Всё есть, всё существует, но не видно для глаза из-за его перины. Отрицать действительность только потому, что туман застилает глаза, неразумно. Лучше с доверием ожидать желанного восхода. Когда лучи света рассеют завесу, так же точно и в жизнь. Пока лучи иерарха-водителя планеты явно землёй не засияют, туман непонимания закрывает действительность, которая есть и которая свидетельствует о скором приходе Владыки. Другие мои, потерпите немного в полном и добросердечном доверии к владычике. Не за горами будущее. но близко